Введение Статья «Почему я, ленивая мама», напечатанная несколько лет назад, до сих пор кочует по интернету. Она обошла все популярные родительские форумы и сообщества. У меня собралась даже группа ВКонтакте «Анна Быкова, ленивая мама». Тема воспитания в ребенке самостоятельности, которую я тогда затронула, очень бурно обсуждалась. И сейчас после публикации на каком-нибудь популярном ресурсе постоянно возникают споры. Люди оставляют сотни и тысячи комментариев. Я ленивая мама, а еще эгоистичная и беспечная, как может показаться некоторым, потому что хочу, чтобы мои дети были самостоятельными, инициативными и ответственными, а значит, надо предоставлять ребенку возможность проявить эти качества. И в этом случае моя лень выступает как естественный тормоз для излишней родительской активности той активности, которая проявляется в стремлении облегчить жизнь ребенка, делая все за него. Ленивую маму я противопоставляю гипермаме, то есть той, у которой все гипер, гиперактивность, гипертревога и гиперопека.